Дорога оказалась страшной. Нет, тут дело не в темноте, а мы двигались ночью. Да и обстрелов не было. Похоже, если у финнов тут какие-то силы и имелись, то немного, а дело в самой дороге. Её не было. Впереди двигался трактор с ковшом и тупо прокладывал дорогу. А резина-то простая, чуть подъём скользят. Хорошо с нами в колонне несколько тягачей комсомолец шло. Бросают тросы помогают подняться». «Думаю, финны обалдели от нашей наглости, потому как обстреляли нас, только когда мы дошли до линии секретов нашей дивизии. Не повезло двум машинам, одна полыхала впереди, похоже, водитель погиб, и мои, прямое попадание небольшого снаряда в двигатель. Мне осколками лобового стекла слегка лицо посекло, однако я не мешкал, принял вправо, пока машина катилась, съезжая с дороги, тут снега мало было» и, подхватив карабин и вещмешок, покинул кабину, укрываясь на обочине у дерева слева от трассы, а колонна проходила мимо. Из леса нас обстреливали пулемёт и одна лёгкая скорострельная пушка. Именно из неё мне досталось. Несколько танков в колонне быстро подавили огонь, и тот стих. «Я уж хотел запрыгнуть к кому-нибудь на подножку», Сидар за спиной пристроил. «Как с одной из машин соскочил наш старшина, мой командир, как и ещё четырнадцати водителей нашего отделения». И велел ждать тут, охранять машину. Мол, разгрузится, пришлет пару грузовиков, снаряды дивизии нужны как воздух. Прямо обрадовал. Колонна длинная была, почти сотня машин и другой техники. Но она прошла, и я остался в одиночестве. Где-то позади в километре дозор из отделения бойцов, а я тут один. И что я тут делаю? Подумал, было свалить, как услышал скрип снега, не так и далеко, метрах в пятидесяти. Финны решили осмотреть мой грузовик. «Вполне возможно». Двигаться я стал осторожно. Снег под ногами предательски хрустел. Сам я сидел на корточках. У меня в вещмешке была плащ-палатка, но стелить её смысла нет. Вот лапника нарубить охапкой, а сверху плащ, тогда можно. Сейчас же, сидя на корточках, я прислонил карабин к стволу дерева, за которым укрывался. Он у меня тут как неплохое укрытие выступал. И расстегнув шинель, сунул руку за пазуху, нащупывая ногам, что у меня был. Вблизи, а до грузовика и десяти метров нет, это оружие более предпочтительное, к тому же семь патронов в барабане. Достав оружие, я не стал возводить курок, опасался, что услышат. Колонна уже ушла и стала очень тихо, что и позволило мне услышать противника, значит, и им ничего не мешает вслушиваться в поисках посторонних звуков. Скрип стал ближе. Я услышал, как пару раз что-то сказали на финском. Мне этот язык не знаком, значит, финский. Что еще странно, Кто-то достаточно громко простонал. Я довольно ухмыльнулся. Значит, танкисты все же кого-то зацепили. Мой грузовик слегка накренился на бок, въехав спущенным левым передним колесом на ствол поваленного дерева, ранее скрытого в снегу. Трактор, что расчищал и прокладывал дорогу, его не зацепил. Двигатель разбит. Правую сторону, откуда белопушка ему разнесло, сорвав капот и изувечив с левой стороны. Кабина пострадала мало. Так и испятнала осколками, до да стекла выбила. Меня лишь чудом слабо задело. Правда, в ушах слегка звенит. Мне кажется, снаряд осколочный был, бронебойный бы двигатель просто пробил насквозь, а тут вон какие разрушения. Лёгкую контузию я получил, но от этого хуже слышать не стал. В просвет между кузовом и прицепом я рассмотрел чужаков. Мне показалось, или их всего трое? Оказалось, действительно трое. Они вышли, двигаясь на лыжах на дорогу, осмотрев обе её стороны. Двое несли личное оружие и вдвоем противотанковое ружье на плечах. Так вот, что за пушка по нам била. А третий шел налегке, только ранец за спиной и кобура пистолета на животе, и боюкал правую руку, держась за плечо. Рука висела на привязи. Так вот, почему огонь пушечный быстро стих, он себе этой дурой плечо выбил. Двое других имели на вооружении ручной пулемет, ствол в дырчатом кожухе и автомат Суоми с дисковым магазином. У пулеметчика тоже пистолет в кобуре, У всех троихранцы, но того, что с автоматом, подозреваю второй номер в расчете противотанкового ружья, имелся ящик на лямках, который тот нес на груди. Они бы и припасли там для ружья. Те были на дороге, меня не видели, скрытого деревом. И убедившись, что их действительно всего трое, я удивился. Видимо, рейдовая группа услышала движение колонны, подошла и обстреляла. В пользу этой версии говорила то, что засады и позиции у них были оборудованы наспех. А, скорее всего, совсем не оборудованы. Увидели и с места обстреляли. Мне кажется, новички это. Да и форма у них как новая, еще не привыкли к ней. Одежда чистая, маскировочные халаты тоже. Точно новички. А то, что они без опаски вышли из леса, я тоже понял почему. А из-за старшины. Скорее всего, как тот спрыгнул ко мне, они не видели, их танки обстреливали. А вот как, нагоняя один из грузовиков, тот вскочил на подножку... Это видеть кто-то из этой тройки мог, приняв за водителя моей машины. Дышать я старался еле-еле. Вот над финнами облака пара стояли. Те тяжело дышали, упарились. Вот чтобы меня не выдало дыхание, холод такой, что деревья трещали от мороза, я дышал через раз. А тут, резко показавшись, трижды выстрелил. Лишь один из них дёрнуться успел. У заднего борта прицепа стоял, хватаясь за автомат, и всё. Три пули вошли в лоб трём финнам. Однако я не расслаблялся, сменив револьвер на карабин, прислушивался несколько минут, но вокруг стояла тишина. Рывок к машине с перекатом. Вещь-мешок я у дерева оставил, и все равно тишина. Точно трое их было. А вообще, ночь тут мне не особо помогала. Мало того, что светло как днем, так еще от снега бело вокруг. Так что мое преимущество в этой войне фактически сошло на нет». Дальше я заторопился. Нужно снять форму с финнов, их маскировочные халаты, пока тела не задубели. Не зря же в лоб стрелял, чтобы не дырявить и не испачкать. С пулеметчика планшет снял, перекинув ремешок через голову. Туда убрал документы убитых. Ну и занялся делом. Форму финнов скатывал в тюки и связывал их же ремнями. Оружие отнес к месту моей лёжки. Туда же все трофеи, включая лыжи. На обочине дороги остались лежать трое, в одном из подням. А пистолет пулеметчика я снял с ремня, запасной магазин сыскал, патроны парабеллумные. Их целую горсть отсыпал и убрал в свой сидор. Трофей. Жаль, остальное придется сдать. Кстати, у автомата тоже патроны от парабеллума были. Дальше я нарубил лапника, сделал лежанку, развел мелкий бездымный костерок, над которым поставил вскрытую банку с тушенкой. Этот трофей из ранцев финнов. У них много чего интересного нашел, что я к себе перекидал. Ну и вот так, макая в тушенку галеты, и поел. Всю банку умял и пачку галет. Чаем запил, я его в пустой банке вскипятил, бросив щепотку заварки. Не хотел котелок пачкать. А то, что чай жирным получился, так это хорошо. Жир — это энергия. Зря, что леса лохраню, как зеницу ока. Пока было время, прислушиваясь к тишине леса, я почистил наган, дозарядил его, убрав на место, и занялся оружием финнов. Всё осмотрел, разрядил, полуразобрал почистил и снова собрал. Неудивительно, что бронебойщику плечо выбило. Тут снаряды от немецкой зенитки были. Если бы он плечо не повредил, то из этой пушки наши танки нашинковал только так. Непонятно, почему его другие стрелки не сменили. Но пулемётчик, понятно, у него свои цели были. А второй номер? Может, обстрел помешал, им пришлось отойти? А минут через двадцать, как раз когда рассвело, уже часа два с момента уничтожения финнов прошло. Я снова услышал скрип снега. но ну и приготовил автомат. Он тут на ближних дистанциях куда как предпочтительнее. Хотя обслуживать его ой как трудно. Конструкция уж больно усложнена. Но я разобрался. Ещё бы, оружейник и не разобрался. Так что, держа автомат наготове, накинув сверху маск-халат, костёр уже затушен был, стал всматриваться в деревья за машиной. Кто-то явно шёл по следам уничтоженных мной финнов. Заметив двоих в такой знакомой форме и в буденовках, пусть москалаты и скрывали шинели, я понял, что свои. «Стой! Кто такие? Стоять, а буду!» Сразу же всё стихло и пропало, как будто и не было никого. Видимо, мой окрик был неожиданным, но ответили быстро, и десяти секунд не прошло. «Капитан Смольный, разведка 54-й дивизии, кто таков?» «Красноармеец Некрасов, водитель автобата той же дивизии, оставлен на пост для охраны вверенного имущества старшиной Баженовым». «Боец Некрасов, мы преследуем группу финнов. Они сегодня утром напали на наш медсенбат, большую часть мы уничтожили, но несколько человек из группы прикрытия ушли». «Трое было, тач капитан. Если трое, то вот они, рядочком у задних колес моей машины лежат». «Мы подойдем посмотреть». «Куда? Может, вы финна переодетые?» Ща как гранатами закидаю, а не по-нашему балакать тоже гораздо. Один ко мне, остальные на месте, и документы готовим. Вскоре раздался скрип, и один из разведчиков подошел к машине. Винтовкой за спиной двигался на лыжах. Он с удивлением осмотрел ряд обнаженных тел солдат противника, перешел дорогу и приблизился с любопытством, изучая меня. Лейтенант Озеров, лениво козернул тот и протянул удостоверение с интересом, изучая позицию. Та явно произвела на него впечатление. Снежный бруствер, пулемёт слева от дерева на сошках стоит. Я справа, гранаты в рядок уложены, запасные диски. Я был готов к бою, и тот это видел. Изучая удостоверение, при этом старательно укрываясь за деревом, мало ли у них снайпер, как бы между делом спросил. «И что, теперь командирам у винтовки выдают?» «Трофей с оптическим прицелом», — коротко ответил тот. «С одним пистолетом не набегаешься». «Ясно, но всё в порядке, вроде свои». Возвращая документы, сказал я, «Можете осмотреть тела». Жестом подзывая своих, на дорогу начала выходить четыре десятка бойцов. Лейтенант спросил, «Дорога давно появилась? Вчера тут были ничего?» Часа четыре назад трактор проехал и проложил. «Вот мы колонной за ним. Говорят, вроде разведчики нашей дивизии этот путь предложили. А там что дальше горит, тоже машина? Почему горелым мясом тянет? Водитель?» «Водитель вроде погиб, точно не знаю, предполагаю. А почему мясом горелым тянет, так там мороженые и говяжьи туши в кузове были. Вот они и горят». Тут к нам подошёл ещё один командир. Вскочив, я вытянулся. Это и был капитан. Вообще, бойцы были из разведбата 54-й дивизии, а капитанах командир. Как мне лейтенант пояснил, раньше тот штаба был, но как майора убил снайпер, он принял командование. Тот тоже с интересом изучил мою позицию, лёшку и хмыкнув, вдруг спросил. Боец, есть желание перевестись в мой батальон? Нам такие хлопцы нужны. Ох хитрец же вы, товарищ капитан. Уж извините за фамильярность. Хотите отличного стрелка уже фактически подготовленного разведчика получить? У меня дед пластуном был, обучил. Заодно мои трофеи тоже. Я временно призванный, мне вообще восемнадцать лет. в армию сейчас с двадцати берут. Удостоверение водителя есть повестку в зубы, и вот я здесь. Военкомат план по призывникам перевыполнил. Я слышал, как хвастались они в кабинете. «А вообще, товарищ капитан, я за бой, уничтожение финнов и трофеи рассчитывал награду получить». «Будет тебе награда». «Тогда я согласен. Машины нет, а вернуться с войны героем разведчикам гораздо престижнее, чем тыловым водителям. Только старшину нужно дождаться. Тот обещал вернуться, груз с машины забрать. Там снаряды, они нашим артиллеристам очень нужны». Услышав про снаряды, бойцы стали держаться от грузовика подальше. Мало ли, еще одна группа финов до случайного выстрела может дойти, а после взрыва тут мало что останется. Также я отметил, что бойцы биты, под обстрелом, бывали не раз, так как выставили наблюдателей, да и сами не расслаблялись. Капитан же, кивнув на мои слова, сказал, «Он может и не приехать». Старшина из тех, что дал слово, в лепешку разобьется, но выполнит. Знакомому мы немного, но убедиться в этом я успел. Я и договорить не успел, как со стороны дивизии послышался гул моторов. Грузовики шли в сопровождении танка, так что уже через 10 минут мы начали спора перекидывать ящики со снарядами в два грузовика. Разведчики помогли, справились быстро. Я не работал. инструктор из разведчиков обрабатывал ранки на лице. Из одной мелкий осколок стекла достал. Всё йодом смазал, испятнав меня. Старшина, узнав, что капитан меня османил между прочим, разведчики трофеи мои уже прибрали, Лишь рукой махнул. Мы же отправились в штаб. Разведка пешком, а мы с капитаном на машинах нашего автобата. Въехав в небольшую финскую деревеньку, штаб дивизии был тут, на окраинах артиллерийские батареи и позиции пехоты. Мы с капитаном прошли в штаб, и там быстро все было решено. Меня перевели в разведбат, во взвод того лейтенанта, Озерова. Причем капитан поступил хитро. Сначала перевел, а потом написал представление к награде за уничтожение диверсионной группы в одиночку. О ком подписал, более того, вызвал к себе и тут же при нескольких командирах штаба и наградил, он имел на это право. Мне вручили коробочку с медалью «За отвагу» и с оформленным наградным удостоверением. После этого капитан отправил меня к дому, где стояла вторая рота нашего батальона. Там же квартировал и мой теперь взвод. С другой стороны деревни тянула гарью, именно там медики стояли, которых обстреляли, довольно серьезные потери нанесли. Сам я, двигаясь по деревне, карабин на плече, вещмешок за спиной, с интересом осматривался. Войск в деревушке хватало. При мне было только то, что я из машины достал. Всё остальное разведчики забрали и сейчас на себе пруд Планшетку с картой и документами финнов капитан прибрал. Только пистолет трофейный при мне остался. Заметив полевую кухню, у которой собирались бойцы, я заторопился встать в очередь, достав свой котелок. Не такой, как у всех. «Круглый, красноармейский, а плоский, с крышкой для второго. Редкость сейчас». Выбил уродного старшины. «Ты еще кто?» — возмутился повар, черпаком отодвигая котелок в сторону. «Я тебя не знаю». «Из разведбата я. Трех винов уничтожил, которые ушли от наших после нападения на Мецанбат. Полковник только что наградил меня медалью за их уничтожение». «Покаж медаль?» — сразу потребовал тот. «Достав коробочку, я показал ее». Бойцы, собравшиеся вокруг, тоже с интересом изучали её. «Новенькая», — с придыханием сказал повар, — «раз разведчик, давай накормлю». «Пожарнее ему!» — выкрикнули из толпы. «Сам знаю», — сердито буркнул повар и положил, не скупясь. «В котелок гороховой похлёбки на мясе. Я на её запаха отреагировал. Дурман. А в крышку — гречневой каши. Два куска хлеба. Ну и чай в кружку». Отойдя, я присел на ствол бревна, тут их целая куча. Видимо, хозяин дома заготовил на зиму для дров, а бойцы смахнули снег и использовали, чтобы сидеть. Вокруг звякали ложки, бойцы питались. Я сначала кашу одолел, пока теплая, потом за суп взялся. Тот подостыл и вкусным был, отлично пошел. Ну и чайком отшлифовал. Живот полный, как барабан. Что еще бойцу нужно? Так что, начав очищать посуду тряпицей и снегом, я спросил у бойцов. «А чья кухня-то?» Те засмеялись, и один с сержантскими треугольниками на шинели пояснил. «У нас у штаба дивизии две полевые кухни, а мы комендантская рота». «Ого, это я и котлаком Дива позавтракал? А почему был полный обед? На завтрак же обычно только каша с чаем бывает». «Это для нашей роты специально. Всю ночь не спали, поэтому приготовили полный обед», — пояснил тот же сержант. Закончив с чисткой посуды, оттер кое-как, но хоть так, Я поблагодарил за угощение и направился к тому дому, где на постояна наша рота. Тут вообще тесно, спят чуть ли не друг на друге. В доме взвод один, пока квартировал, спал. Ещё один на подходе, тот, что мой, а где третий, не знаю. Представившись командиру роты, тот тут же был. У печки кто-то писал за столом, говорил тихо, чтобы бойцов не разбудить. Описал, как я во взвод Озерова попал. Ну и получил разрешение от капитана разместиться, дождаться своих. Найдя свободное место, я снял шинель, телогрейку и свитер, после чего стал прилаживать награду на грудь. Положено носить, значит, буду. Где носили такую награду другие бойцы, у двоих видел в запасном полку, я помнил, там же и прицепил. Ротный, поглядывая, с интересом за этим наблюдал. Дальше я расстелил телогрейку на полу, свитер скатал в тючок, убрал за сидор, это не уставная форма, накрылся шинелью и вскоре уснул. У меня ночь бессонная выдалась, спать сильно хотелось. Как пришел взвод и как меня двигали, уплотняясь на полу, я уже не чувствовал, крепко спал. Подняли меня, затеребив за плечо. Видимо, других не хотели будить. Когда я открыл глаза, судя по темноте, за окном снова ночь наступила. Рассмотрел бойца надо мной. Тот тихо шепнул, заметив, что я проснулся. «Собирайся и иди к выходу». Тот стал будить других бойцов. Я же сел, быстро натянул свитер, потом телогрейку, застегнув ее на все пуговицы. Шинель сверху, буденовку на шапку, ушанку сменю позже. А то тут командиров хватает, прикопаются еще за неуставную форму. Натянул валенки и, забрав оружие и вещмешок, направился к входу с еще двумя бойцами, что тоже успели собраться. Во дворе нас оказалось 14 человек, включая сержанта. Чуть позже вышел командир взвода лейтенант Озеров. Тот представил меня отделению и уже мне командира, сержанта Бурова. После этого лейтенант сообщил. «Задача, поставленная вашему отделению, сложная. Нужно в районе финских дотов, что штурмовал три дня назад батальон капитана Власова, найти проход к ним в тыл и взорвать доты. Артиллерия там не справилась. За вами, если найдете тропу, пойдет отделение саперов. На этом все». Лейтенант ушел, а Буров, подойдя ко мне, сказал. «Идем, москалат и лыжи выдам. На лыжах хоть ходил?» «Да, разрядник. Но хоть тут приятная новость». Через пятнадцать минут наше отделение покинуло деревушку и быстрым шагом через замёрзшее озеро заскользило куда-то, а куда только сержант знал. Я пока тут не ориентируюсь. Хм, а документы и награды мы не сдали, хотя в поиск идём и в тыл врага. Видимо, нет ещё такого правила. Будённовку я уже снял и сунул в вещмешок, заменив её на шапку-ушанку. Маск-халат, что мне выдали, оказался трофейный финский, причем из тех комплектов, что я захватил. Оказывается, с маск-халатами проблемы не хватает. Конечно, фабрики начали шить, присылать, но пока не прибыло нужное количество. На всю дивизию собрать маск удалось только на наш разведбат, да и все. Лыжи те же финские, без палок. Их и у финнов не было. Сейчас же ремень карабина на плече. И двигаюсь я замыкающим, быстро войдя в ритм общего движения, при этом не забывая поглядывать по сторонам. Всё же светлые ночи. Снег отражая давал вполне приемлемую видимость, но вот на дальних дистанциях всё же я видел лучше. Для бойцов там полусумрак. Есть ли движение или нет, не видят, а я вижу. И когда мы покинули деревеньку и двинули по льду озера, то я передал через бойцов сержанту, что возглавлял колонну. «Вижу финнов на том берегу. Визуально дорота их там. Пушки есть». Хочу добавить, на всё отделение только у пяти бойцов были лыжные палки, и двигались мы по уже проложенной лыжниками тропе. Финнов я действительно видел хорошо, и те готовили пушки к открытию огня. Коневоды уводили лошадей, которые, видимо, сюда пушки и доставили. Нацелены все три орудия на деревеньку позади нас, но мне кажется, их цель – наши гаубицы, что стояли на окраине этого бывшего финского населённого пункта. Буров тут же остановил колонну и велел мне приблизиться». Обогнав строй бойцов, я встал рядом, и тот первым делом спросил. «Они нас видят?» «Нет, ведут себя спокойно. Секреты с пулеметами выставили. Три орудия, гаубицы вроде. Калибр небольшой, около ста миллиметров. Короткие стволы и без щитов». «Это немецкие. Несколько батарей у них было». Ответил Буров и, подозвав одного из бойцов, велел ему со всех ног возвращаться, сообщить о противнике у нас под носом. Непонятно, как финны смогли сюда протащить целую роту солдата орудия, Но они тут были. Рота еще ладно, лыжники, понять можно. Но орудия. Ведь дальше полосой стоят батальоны дивизии. Значит, где-то нащупали брешь. Все же родные для них места. И вот протащили. Буров стал обходить позиции финнов, видимо, решив подождать в стороне, когда наши гаубицы накроют противника, или подсветить им и добить выживших. У нас на отделении было 11 винтовок и мой карабин, ручной пулемет и автомат у Бурова. Причем мой трофей. «Финский Суоми». Я его по трещине на прикладе опознал. Однако мы и пятидесяти метров не прошли, как я остановил Бурова. Теперь я возглавлял колонну». «Что там?» — шепнул тот. «Голоса хорошо разносятся вокруг, поэтому мы шептали. Присев и поставив приклад карабина рядом на лед, я также шепнул. От финнов группа отделилась шесть солдат и вроде офицер. У одного солдата большой ящик за спиной, а другой металлический хлыст несет». «Радиостанция?» — сразу понял тот. «Корректировщики вышли. Вооружены как?» «Ручной пулемёт, три автомата и две винтовки». «Угу. На нас идут?» «Если маршрут не сменят метрах в ста, пройдут мимо, слева». «Понял». Дальше сержант вызвал восемь бойцов и приказал взять корректировщиков втихую, чтобы и звука не было. Те уползли, используя снежные барханы на льду как укрытие. Там и залегли, укрывшись за ними же. И когда финны сблизились и те их рассмотрели, рассредоточились, явно отобрав себе цели. А дальше, когда они подошли вплотную, атаковали. К счастью, выстрелов действительно не было. Взяли живым только офицера, остальных в ножи. Дальше, сняв трофеи, трое разведчиков погнали пленного к деревне, а сами, сгибаясь под грузом трофеев, шли следом. Мы же продолжили движение, и, покинув льды озера, стали по-пластунски двигаться дальше. «Секрет рядом финский, усиленный ручным пулеметом, могли засечь движение. Это корректировщиков взяли, и то потому, что были фактически полигонные условия. Те сами на засаду напоролись. А тут тихо не подойдешь, скрип снега выдаст, так что мы стали готовиться к бою». Пулеметчик выискивал вдали цели, но видел лишь тени, а мы готовились уничтожить секрет. Там было трое финнов. «Связник возвращается», — рассмотрел я бойца, которого отправили предупредить наших. «Только он как раз на секрет движется. Надо предупредить и привести его сюда». «Семёнов?» — мгновенно отреагировал сержант. «Понял приказ?» «Да», — кивнул один из разведчиков и скользнул к берегу, а дальше на лёд и побежал навстречу тому. К счастью, рассмотреть те друг друга смогли, опознались, и связник вскоре лёг рядом с сержантом, пытаясь восстановить дыхание. «Приказали подсветить цели. Вот, ракетницу дали». «Угу». Забрал сержант ракетницу и пять патронов. «Некрасов, ты ночью видишь, как кошка». «Я кот», — буркнул я обиженно. «Неважно. Бери ракетницу, обойди секрета и пусти ракеты, причем так, чтобы тебя опустились у пушек. Наши гаубицы по ним бить будут». «Есть». Забрав ракетницу и патроны, я отполз назад и дальше заскользил на лыжах в обход секрета, потом по-пластунски проскочил между двумя, снова на лыжу и дальше, пока не сблизился с позициями. Там уже снаряды готовили, протирали от смазки. Рота, что прибыла с орудиями, готовилась защищать орудия, позиции оборудовали. Я рассмотрел у них четыре на вид самых обычных пулемёта «Максим» со щитками, всё как и положено. Вот у одной такой позиции я остановился, приготовил гранату и, достав ракетницу, кинул гранату в снежный окопчик, после чего пустил ракету вверх. Мне нужно понять, как та полетит. Тут раздался взрыв, раскидав расчёт. За спиной в разнобой забили винтовки и застрекотал ДП, как я пустил вторую ракету, чтобы та точно легла у орудий. Баллистику у ракет я понял, фиговая она была, но примерно на глазок закинуть ракету можно было. Потом третью пустил и понял, что зря. Среди финских орудий уже начали вставать тяжелые султаны снега и земли от разрывов наших снарядов. Финны бросились в рассыпную, а я, рванов вперед, скатился в окопчик еще и ножом добил подранков, до да всех потыкал, мало ли оживут. Лыжи оставил на месте, откуда ракеты пускал. Дальше, сняв личное оружие с трупов, два автомата и пистолет, я стянул пулемет с площадки и с трудом подняв его, поставил на другую сторону, направив оружие на позиции противника, после чего стал поливать выживших пулеметным огнем. Снаряды рядом рвались, оглушая, но все равно я радостно орал, поливая длинными очередями солдат противника. Неожиданно в спрыгнули несколько разведчиков. Один сразу стал помогать. У меня лента закончилась, снаряжали запасную. Другие выкинули трупы бывшего расчёта пулемёта, чтобы не мешали, как бруствер получились. И вот пулемёт снова застрекотал. А сержант, забрав у меня ракетницу с двумя последними патронами, ракетами корректировал гаубицы, где финны залегли. А когда комендантская рота подошла, с ней рота от батальона, что деревню защищал, там мало выживших осталось. Собрали едва ли три десятка раненых и контуженных финнов. Нас же отправили преследовать тех, кто смог сбежать. Из секретов, например. Прошлое задание отменили. Там другую группу нашего взвода задействовали. Из окопа от пулеметчиков я прихватил автоматы под сумки с коробчатыми магазинами к нему. Карабин за спину, автомат в руках. И так мы двигались за противником. Еще шестеро обзавелись автоматами. Но свое оружие не бросили, как и у меня за спинами находились. Преследовать противника не такое хорошее дело. Обычно в таком случае выставляют засады. Наше отделение усилили стрелковым взводом. Тот позади двигался, а мы, оторвавшись метров на сто в дозоре. И вот километра мы не прошли по довольно густому лесу, приближаясь к опушке, когда я замер, подняв руку. Похоже, сержант, уверовав в моё отличное зрение, теперь всегда меня впереди в дозоре держать будет. Тот тут же подполз и тихо спросил. «Видишь что-нибудь?» «Да, тут опушка метрах в тридцати. Дальше открытое поле полосой, может, поляна. Метров сто она. Дальше снова опушка леса, и на опушке трое финнов позицию оборудуют. Пулемета нет, три автомата. Двое работают, один охраняет и следит за этой стороной. Если мне ДП дадут, я их отсюда срежу. Больно удобно устроились». Пулемет тут же принесли. Я пытался поставить на снег сошки, но почва неудобная. Так пулеметчик лег, и я его спину, как бруствер, использовал. Сначала прикинул, поводя стволом по каждой цели. Двое вместе были, наблюдатель отдельно сидел. Вот с него я и хотел начать. Дал короткую очередь, видя, как пули сбили его. Тут дистанция это всего 150 метров. Длинной очередью стал поливать двух других. Одного точно срезал, вот второй успел нырнуть за дерево в свое укрытие. Правда, я ногу рассмотрел, смог зацепить ее короткой очередью, и когда тот схватился за нее, высунувшись, добил диск, но поразил его. «Все трое готовы», — тут же доложил я командиру. «Но лучше в разных местах на поле выходить, чтобы групповой целью не быть». Тут и бойцы стрелкового взвода подползли. Пулемётчик менял диск, а мы, выйдя на поляну, быстро пересекли её, осмотрев секрет. Уничтожен, даже подранков не было. Сержант горевал, один автомат разбит пулями. Он на груди у наблюдателя висел, но зато боезапас с него сняли, да и два других автомата и трофеи прихватили». Стрелки с завистью за нами наблюдали, но знали, чьи это трофеи. Правда, взводный их пообщался с Буровым, и оба трофея ушли стрелкам. О чем-то там, видимо, договорились. А мы уже шли дальше по следам. Судя по бинтам и крови, раненые среди финнов точно были. В двух местах я мины обнаружил. Сам снимать не стал. Среди разведчиков нашелся специалист. Но тот посоветовал просто обойти, что мы и сделали. Чуть позже на стыке двух советских батальонов нашей дивизии и нагнали финнов, где дали им бой. Тут и бойцы из батальонов подтянулись, но ускользнуло мало, я троих видел. Одного из карабина снял, двое ушли. Дальше Буров умотал куда-то, а потом повел к штабу одного из батальонов. Тут вообще снежные дома настроены, живут в лесу, палатки снежными блоками обложат, внутри печка или просто огонь разводят, так и обогреваются». Именно такая палатка была и у местного комбата в звании старшего лейтенанта. Тот вышел из неё и, осмотрев строй нашего отделения, взвод, что нам придали для усиления рядом стоял, сказал «Бойцы, отобрать не имею права, вот попросить могу. Не поделитесь трофеями? Автоматы очень нужны, особенно дозорным и часовым. У меня трое только и успели по выстрелу сделать, как их убили. А такая быстрая машинка шансов им больше даст». «Товарищ старший лейтенанта гранаты...» — подал голос кто-то из строя. — Не успевают использовать. — Товарищ старший лейтенант, — подал в этот раз голос я, — готов обменять свой автомат и трофейный пистолет с боезапасом на ту самозарядную винтовку, что у вас в палатке у входа висит. — Глазастый, — улыбнулся комбат. — Эту винтовку прошлой ночью колонна привезла, целый грузовик, новейшие Месяц назад только выделывать на заводе начали. Сегодня днём её получили. — Добро, меняемся. Я снял автомат под сумки... Пистолет достал из вещмешка с кобурой, еще один остался, и получил винтовку, к ней штык-нож и четыре подсумка с запасными магазинами. Пятый торчал в самой винтовке. Это была СВТ. Осмотрев затвор, увидел, что тот в открытом положении и вопросительно посмотрел на комбата. «Сложное оружие. Решили испытать. Четыре выстрела дала и заклинила. Так что, боец, теперь она твоя». «Ухаживать за оружием нужно, товарищ старший лейтенант. Тогда оно вас никогда не подведет». Я всё равно был рад и вернулся в строй под недовольным взглядом Бурова. Автоматы уже ценились. Вон, даже простые стрелки выменивали их, как со мной произошло. А ведь в дивизиях были свои автоматы, ППД. Но их почему-то перед самой войной изъяли. А вот трофеи теперь собирали и выменивали. Комбат с разрешения Бурова выменил ещё четыре автомата на довольно неплохие вещи. После этого нас отправили обратно к штабу дивизии, куда мы и добрались с рассветом. Дальше сержант писал рапорта. Меня долго расспрашивал, что и как я делал, что видел. Сам я винтовкой новоприобретённой занимался. Эти ухари её даже от консервационной смазки не почистили. Так сверху прошлись. Я разобрал винтовку, тщательно почистил, отрегулировал газовый регулятор, смазал оружейным маслом и всё собрал. Зарядил, и винтовка готова к бою. Винтовку я вписывать в свою красноармейскую книжку не стал. Я вообще её собирался прихватить домой. По сути, та зависла в воздухе. Комбат ее наверняка спишет, как утерянную в бою, а карабин на не числится. Вот его и сдам после войны. Правда, две дуры носить придется, но мне не привыкать. Подсумки сменил на ремне, теперь буду СВТ пользоваться. А в лесах дальнобойная, мощная, самозарядная, скорострельная винтовка. Это очень серьезно и отнюдь не весело для финнов. Закончив, я лег спать. Наше отделение уже все отдыхало, только сержант бумажками шелестел да карандашом скрипел, но позже тот ушел. Проспали мы часов пять, когда нас подняли и выстроили перед зданием дома, где мы квартировали. К нам подошел комдив со свитой, и началась процедура раздачи подарков. Бурову дали старшего сержанта и орден Красной Звезды. Награды выше вручаются в Кремле, а такими, как и медалями, могут награждать и вручать комдивы и комкоры. Я об этом только тут узнал. «Красноармеец Некрасов!» выкрикнул командир в звании майора. «Я!» — громко сказал «я» и сделал три уставных шага вперёд. «Я твое пятнистую рожу помню. Вчера награждали», — узнал меня комдив. «Ты, смотрю, везунчик». «Красноармейцу Некрасову присваивается звание сержанта, и сержант Некрасов награждается медалью за отвагу». Мне вручили медаль и треугольники, восемь штук, по четыре на гимнастёрку и на шинель. После этого, сообщив, как я рад этому и служу Союзу, Вернулся в строй, где еще троих разведчиков наградили медалями. Дальше командиры ушли, а наши остались. Озеров Бурово сделал своим замом, прошлый погиб два дня назад, а я стал командиром нашего отделения. Блин, надо с ребятами нормально знакомиться. А весело. Прибыл воевать, и за три дня звание и две награды честно заработал. Вот что значит оказаться вовремя там, где нужно. Ну что ж, будем осваиваться в роли командира отделения. Чёрт, да я фрегатом командовал. Неужели тут не справлюсь?